Ваш славный предок претерпел изгнание, преследование, ночь голода и день неравной борьбы, чтобы освободить свою страну. Проявите же подобное самоотречение, чтобы освободить самого себя. Порвите со всяким, кто прокладывает себе дорогу к возвышению, потакая вашим безрассудствам. Не доверяйте этому черному реморни. «Я уверена, вы этого не знали». «Не могли знать, но негодяй, который склонял дочь на путь позора, грозя ей жизнью старика отца, такой человек способен на все дурное, на любое предательство!» «Рэмор не тебе этим угрожал?» – спросил принц. «Угрожал, господин мой, и он не посмеет это отрицать!» «Это мы ему припомним», – сказал герцог кроцей. «Я его разлюбил». Но он тяжело пострадал из-за меня, и я должен честно оплатить его услуги. Его услуги? Ах, милорд, если правду рассказывают летописи, такие услуги привели трою гибели и отдали Испанию во власть неверных. Тише, девочка. Прошу, не забывайся, сказал принц, вставая. На этом наша беседа кончена. «Одно только слово. Мой государь, герцог Роции», — сказала Кэтрин с воодушевлением, и ее красивое лицо загорелось, как лик ангела-провозвестника бедствий. «Не знаю, что побуждает меня говорить так смело, но горит во мне огонь и рвется наружу. Оставьте этот замок немедленно часа. Здешний воздух вреден для вас» прежде чем день состарится на десять минут отпустите реморни его близость опасна Какие у тебя основания так говорить никаких особенных ответила Кэтрин устыдившись горячности своего порыва никаких как будто кроме страха за вашу жизнь. Пустому страху потомок Брюса не может придавать значение Эй, что такое кто там Реморни вошел, и низко поклонился сперва герцогу, потом девушке, в которой он, может быть, уже видел возможную фаворитку наследника, а потому счел местным отдать ей учтивейший поклон. реморни сказал принц, — «есть в этом доме хоть одна порядочная женщина, которая могла бы прислуживать юной даме, пока мы получим возможность отправить ее, куда она пожелает». «Если вашему высочеству угодно услышать правду», — ответил реморни Ваш двор, боюсь я, в этом отношении не богат. Откровенно говоря, приличней бродячей певицы тут у нас никого не найдется. Так пусть она и прислуживает этой молодой особе, раз нет камеристки получше. А тебе, милая девушка, придется набраться терпения на несколько часов». Кэтрин удалилась. «Как, милорд, вы так быстро расстаетесь с пердской красавицей?» «Вот уж действительно, прихоть победителя!» «В этом случае не было ни победителя, ни побежденная», — ответил резко принц. девушки я не люб, а сам я не настолько люблю ее, чтобы терзаться из-за ее щепетильности». «Целомудренный Малькольм-дева, оживший в одном из своих потомков», — сказал Рэморни. «Сделайте милость, сэр». «Дайте передохнуть вашему острословию, или же изберите для него другой предмет. Я думаю, уже полдень, и вы меня очень обяжете, если распорядитесь подать обед». Рэмор не вышел из комнаты, но Роци приметил на его лице улыбку, а стать для этого человека предметом насмешки такая мысль была для него пыткой». Все же он пригласил рыцаря к столу и даже удостоил той же чести Двайнинга. Пошла беседа, живая и несколько фривольная. Принц нарочно держался легкого тона, словно стремясь вознаградить себя за давешнее свое благонравие, которое Рэморни, начитанные в старинных хрониках, имел наглость сравнить с воздержанностью Сципиона. Несмотря на недомогание герцога, Трапеза проходила в веселых шутках и отнюдь не отличалась умеренностью. И просто потому ли, что вино было слишком крепким, потому ли, что сам он был слаб, или же и это всего вероятней, потому что в его последнюю чашу Двойнинг чего-то подсыпал. Но случилось так, что принц к концу трапезы погрузился в сон такой тяжелый и глубокий, что, казалось, его не разбудишь. Сэр Джон Рэморни и Двайнинг отнесли спящего в опочивальню, призвав на помощь еще одного человека, имя которого мы не будем пока называть. На другое утро было объявлено, что принц заболел заразной болезнью, а чтобы она не перешла на других обитателей замка, никто не допускался к уходу за больным, кроме его бывшего конюшева, лекаря Двайнинга и упомянутого выше слуги. Кто-либо из троих неотлучно находился при больном, другие же строго соблюдали всяческую осторожность в сношениях с домочадцами, поддерживая в них убеждение, что принц опасно болен и что болезнь его заразительна.